вместо эпилога. После падения Рима история резко свернула в стороны и пошла по совершенно другому пути. Теперь, когда Римская республика исчезла с карты мира, в Италии появилась другая сила. Ганнибал от лица своего царя начал довольно энергично наводить там порядок. Пустующие римские земли и города были заселены довольно быстро. Помимо бывших римских рабов, тут теперь проживали греки из числа селевкидских союзников, пришедшие сюда вместе с армией селевкидов. Многие спартанцы, ахейцы, италийцы ипирцы, и пирцы и афиняне получили здесь землю в дар от царского наместника. И многие из них перевезли сюда свои семьи из Греции. Были тут и карфагенине, которые решили покинуть свою родину и переселиться в Италию по призыву Ганнибала. И если в самом карфагене у власти сейчас стояли враги Ганнибала, то простые карфагеняне его любили. Немногие из них последовали за ним. В общем, уже через два года можно было собирать приличные налоги в провинции Италия. Все италийские племена стали союзниками селивкидов. Ганнибал вел среди них довольно грамотную дипломатическую политику, что в конце концов дало свои результаты. Со временем все италики выразили желание войти в состав селивкидского царства и стали частью Селевкидской Италии. Жители Цезальпинской Галлии также стали частью этой селивкидской провинции. И во многом этому поспособствовала персона Ганнибала, которого галы всерьез считали одним из своих богов – сошедшим в мир смертных, чтобы стать покровителем галлов. И переубедить их в этом было нереально. Поэтому никто особо не удивился, когда союз галльских племен из Цезальпинской Галии принял решение о присоединении к итальянским владениям Ганнибала. Конечно, все это произошло не за один год, но в итоге вся Италия стала селевкидской. Кстати, Ганнибал в свои 64 года женился на молодой и красивой гречанке из бывших римских рабы, которая родила ему троих детей. и впоследствии потомки Великого Карфагенина управляли Италией после его смерти. В этой реальности Ганнибал дожил до 93 лет и умер от старости в славе и почете, окруженной любящими родственниками. Если вспомнить, что в другой истории он покончил с собой, приняв яд, будучи жалким изгнаником, чтобы не попасть в руки римлян, то финалу его жизни теперь можно только позавидовать. В Греции тем временем дела шли очень хорошо. Впервые за несколько десятилетий там установился долгий мир. Раньше римляне, умело играя на противоречиях греков, сталкивали их и заставляли браться за оружие. А сами при этом активно пользовались плодами греческой свары, подминая под себя один греческий полис за другим. Как там любили повторять римские сенаторы? Разделяй и властвуй. Вот именно эту стратегию они с успехом и применяли в многострадальной Греции уже очень давно. Но стоило только исчезнуть такому дестабилизирующему фактору, как Римская республика, и греки обнаружили, что мы и воевать-то незачем. Да и царь Александр-победитель пристально наблюдал за своими греческими союзниками и старался пресекать их агрессивные действия в отношении соседей. Вскоре он приучил греков решать все свои проблемы и споры при посредничестве селевкидского правителя. Теперь в случае какого-нибудь конфликта греческие полисы направляли в столицу селевкидского царства своих послов, которые излагали суть проблемы. Царь внимательно выслушивал обе стороны конфликта и выносил свой вердикт, а слушаться которого никто из греков не смел. А вообще-то селевкиды не стремились активно вмешиваться в греческую политику. В отличие от тех же римлян, селевкидский царь не гнобил греков и старался не вмешиваться во все аспекты их жизни, а навязывал им свою волю, только чтобы загасить вспыхнувшую войну. Но не более того. И такая политика очень нравилась свободолюбивым грекам, ведь у них было с чем сравнивать. То, что творили римляне в Греции, и то, что делали там селевкиды, контраст был очень разительный. И он был не в пользу римской политики. впоследствии эта политика селевкидского правителя себя оправдала, и греческие полисы стали менять свой статус селевкидского союзника на селевкидское подданство. Постепенно вся Греция стала частью селевкидского царства, кроме тех территорий, что были заняты македонцами к этому моменту. Македонский царь Персей тоже хотел, воспользовавшись статусом союзника селевкидов, откусить кусок греческих земель. Но Александр его жестоко обломал, запретив трогать своих греческих союзников. А к тому моменту в союзе с ним были уже все независимые греческие полисы в этом регионе. Прекрасно понимая, что с огромной державой селивкидов его маленькой Македонии никак нельзя ссориться, царь Персей решил направить свои агрессивные устремления в другую сторону. Он объявил войну фракийцам, проживающим в восточной части Балкан. Этих варваров уже нельзя было называть дикими. Процесс эллинизации к этому времени коснулся их. Влияние греческой культуры на жителей Фракии было довольно заметным. Тут фракийцы больше походили на галатов. И те, и те многое переняли у греков. Однако под тонким слоем эллинизма внутри каждого фракийца скрывался все тот же кровожадный дикий варвар. В общем, не самых простых противников выбрал для себя македонский правитель. И похоже, что он слегка не рассчитал свои силы. Быстрой победоносной войны у Персея не получилось. Боевые действия шли два десятка лет с переменным успехом. Александр принципиально не вмешивался в этот конфликт. Он не одобрял агрессивных планов Персея и помогать ему не хотел. Одно дело помогать защищаться своим союзникам, и совсем другое дело, когда эти союзники сами нападают на своих соседей. Такого подхода царь Селевкидов категорически не принимал. В общем, тут македонцам пришлось воевать в одиночку. И в конце концов, военная удача изменила македонскому царю Персею. В одном из сражений с фракийцами он был убит. К моменту смерти Персея детей у него не было. Его жена Лаодика, бывшая сестрой жены Александра Клеопатра, оказалась бесплодной. Видимо, разгульный образ жизни, что навела до своего замужества, сказался на ее детородных функциях. Короче говоря, у македонского царя Персея не было наследников. Так пресеклась еще одна династия диадохов. После смерти своего правителя македонцы долго решали, что делать и кто в этом виноват. А тут еще и фракийцы усилили натиск по всем фронтам. они вторглись в Македонию и начали там бесчинствовать с огромным размахом. Очередной претендент на македонский трон, выбранный македонцами из числа своей знати, погиб в бою с фракийцами. И больше никто из македонцев не рискнул надеть царский венец. А дела в македонском царстве, оставшемся без правителя, шли все хуже и хуже. Варвары перебили здесь кучу народу и сожгли много поселений. Страна лежала в руинах. И, наконец, македонская элита решила обратиться к царю Селевкидов. А чтобы он им точно не отказал, то они предложили ему стать их правителем. Действительно, от такого предложения Громов отказываться не стал. Раз македонцы выразили желание стать частью селевкитского царства, то так тому и быть. Селевкидская армия была переправлена в Македонию, где разбила в нескольких сражениях вторгшихся туда фракийцев. Потом Селевкиды вошли во Фракию и объяснили варварам, что все расклады теперь изменились. После нескольких поражений фракийцы все поняли и поспешили заключить мир. Воевать с самим царем Александром победителем они не горели желанием. Вот так Македония вошла в состав царства Селевкидов. При жизни Александра его страна росла и процветала. Правда, в отличие от римлян, всего этого правитель Селевкидов добился более мягкими методами. Никаких кровавых завоеваний, покоренных силой оружия народов больше в его жизни не было. Зачем? Многие народы так стремились стать частью его державы, сами об этом просили, и он никому не отказывал в этом. хотя повоевать ему все же пришлось. Но все эти войны носили уже оборонительный характер. Самой крупной войной была Парфянская. Нет, нет, селевкиды да там воевали не против восставших парфян. Они воевали в Парфии против вторгшихся в эту провинцию орд кочевников-саков. И здесь царь подтвердил, что его не зря звали победителем. В нескольких больших сражениях он разбил две кочевые орды, заставив саков отступить за границы Парфии, обратно в степи. Эта трепка так впечатлила кочевников, что те больше не появлялись на территории селевкидского царства. Дальше царь Александр правил, наслаждаясь миром и спокойствием, воцарившимся в пределах его огромной страны, которая стала единственной великой державой в Средиземноморском регионе. Серьезных противников здесь у селевкидов не осталось, ну а всякой мелочь, даже дышать боялся в их сторону. Селевкидское царство после смерти Александра I в этой реальности просуществовало еще очень долго. Гораздо дольше того государства, что построили римляне в другой истории. В 1672 году царство Селевкидов было официально разделено между детьми последнего селивкидского царя Александра XVII и прекратило свое существование. Таков закон исторического развития. Все великие империи когда-нибудь умирают. Но след, который эта страна оставила в мировой истории, был более грандиозный, чем тот, что оставила Римская империя в другой реальности. А теперь давайте сравним эти два таких непохожих государства, и то влияние, что они оказали на человеческую цивилизацию. На территории селивкидского царства повсюду процветали науки, ремесла и другие атрибуты человеческой цивилизации. Тут селивкиды с римлянами похожи. Вот только римская цивилизация была построена на силовом угнетении покоренных народов. А силы и ресурсы для развития своей цивилизации римляне черпали в ограблении и разорении других цивилизаций. Весь процесс построения римского государства был настолько жестоким и кровавым, что не шел ни в какое сравнение с тем, что существовало у селевкидов после царя Александра I. С тех пор селевкидская держава никого не завоевывала и не присоединяла против его воли. У этой страны и так уже была огромная территория, которую все последующие правители только защищали. В отличие от римлян, селевкиды довольно демократично относились ко всем своим подданным. Никого из них они не гнобили не притесняли, и вообще власти в столице старались сильно не вмешиваться в дела своих провинций. В отличие от римлян, которые старались контролировать каждый шаг жителей своих удаленных провинций. И при этом они без колебаний использовали войска против всех недовольных. И одни восстания римских рабов чего стоили. Вы думаете, что знаменитое восстание Спартака было единственным в своем роде? А вот и нет. Просто оно было самым крупным и известным. Рабы в Римской республике, а затем и в Римской империи восставали постоянно. И это о многом говорит по поводу римских нравов. В отличие от Римлян, в царстве Селевкидов относились к рабам более мягко. И те не имели поводов для таких восстаний. И, кстати, гладиаторских игр в Селевкидском царстве тоже не было. Не убивали там рабов на потеху толпе. Такие кровавые зрелища любили только римляне. Подходы к жизни у этих двух цивилизаций были диаметрально противоположные. Агрессивно-садистское наслаждение кровавыми зрелищами с унижением и угнетением других со стороны заносчивых римлян. и созерцательно практичное восприятие мира с уважением к правам и свободам всех своих граждан у благожелательных правителей селевкидов. Римляне подавляли и покоряли силой оружия, принося несчастливые беды и страдания. А селевкиды предпочитали использовать дипломатию и другие инструменты мягкой силы. Конечно, использовали они и военные методы, однако не делали из них панацею, в отличие от тех же римлян. Может быть, такому взвешенному и спокойному подходу к мировой политике в селевкидском царстве способствовал новой религии, пришедшей из загадочной Индии. Я говорю о буддизме. Это религиозно-философское учение, возникшее в середине первого тысячелетия до нашей эры, было основано на духовном пробуждении и самосовершенствовании человека. И эта религия имела более мерный характер, чем та, что в свое время стала популярной среди римлян. Я говорю о христианстве. В этой реальности его не было. То есть тут отсутствовала Римская империя, а значит бродячего проповедника Иисуса Христа тут никто на кресте распинать не стал. Здесь не было Израиля, разрушенного римлянами. Не было изгнаний массового порабощения евреев, которые стали проповедовать среди римских рабов свою религию. Не зря же христианство на ранних этапах называли религией рабов. Уже гораздо позже ее переняли остальные римляне. А потом эту эстафету приняли варвары, разрушившие римскую империю. А затем под влиянием этой агрессивной религии европейцы начали наводить свои кровавые порядки огнем и мечом. Но в новой реальности не было христианства. Не встретился тут непонятный сектант по имени Иисус с римлянином Понтием Пилатом. Нет, евреи тут, конечно, были, однако их в царстве Селевкидов никто не гнобил и не мешал им верить в своего еврейского Бога. А с чужаками своей верой дети Израиля делиться не спешили. Место христианства в этом регионе прочно занял буддизм, который был довольно мирным и не толкал своих последователей на кровавые безумства ради своей веры. Итак, в новой реальности не было христианства, не было римской империи. И это очень сильно повлияло на дальнейшую историю. Никакой великой ужасной европейской цивилизации тут не появилась, Ведь именно европейцы были наследниками римлян. И именно от них они переняли способ решения любых проблем, прибегая к насилию. В мире, где ведущей мировой державой стало Селевкитское царство, племена кельтов и германцев, проживавшие в Европе, были не самыми развитыми народами. Центр античной культуры тут сместился на восток. И самая развитая цивилизация была расположена там, ну а европейским варварам оставалось лишь довольствоваться крошками со стола более цивилизованных народов. Они сильно отставали в своем развитии от жителей Селивкидского царства. И хотя со временем у европейских варваров появились свои королевства, но до всего цивилизованного мира им было далеко, поэтому значительного влияния на мировую историю они оказать не смогли. В этой реальности не было крестовых походов, инквизиций, религиозных войн. И самое главное – Тут не было великих географических открытий, которые совершали бы европейцы. А значит, не было тотального геноцида, устроенного белыми конкистадорами в Центральной и Южной Америке. Не было уничтожения цивилизации ацтеков, инков и майя. И Америку здесь открыли селевкидские мореходы. Она в этой реальности называлась Ристамения в честь ее первооткрывателя, селевкидского купца рестамена Только вот в отличие от европейских христианских колонизаторов, Буддисты не стремились огнем и мечом покорить встречных аборигенов и насильно обратить их в свою веру. Они с ними торговали и никак не вмешивались в их жизнь. Вот так цивилизация Америки, ой, пардон, я хотел сказать о да, цивилизация Аристомении в этом мире спокойно развивались, не тронутые европейскими варварами. Народы Африки, Индии и Юго-Восточной Азии никогда не встретились здесь с европейскими колонизаторами, которые в другой истории залили все эти регионы кровью и покорили силой оружия, уничтожив миллионы местных аборигенов в своей жажде наживы, ведомой религиозным фанатизмом. Всех этих ужасов здешняя мировая цивилизация так и не узнала, как не узнала она многочисленных колониальных и прочих войн, развязанных цивилизованными европейцами. Не было в этом новом мире таких мерзких вещей, как колониальное угнетение других народов, мировые войны и фашизм. Буддизм, благодаря селевкидам, ставший в этой реальности самой массовой мировой религией, очень сильно повлиял на народы, ставшие более цивилизованными, чем европейцы. И именно эти народы решали судьбу мира. Именно они строили человеческую цивилизацию. Вот только в отличие от агрессивных европейцев другой истории, в этой реальности уже другие цивилизованные народы, бывшие преемниками Селевкитского царства, решали свои споры более мирными методами. А если и воевали, то без той особой жестокости, присущей римской и европейской цивилизациям. И да, совсем забыл. В новой реальности развитие человеческой цивилизации не отбрасывалось назад многочисленными войнами, разорявшими целые страны. Конечно, и такое случалось. Например, монголы и здесь смогли захватить Китайскую империю и разграбить несколько других государств. Однако тут на их пути стояло Селивкидское царство, которое тогда было еще сильно и опасно. И в данной реальности монголы не смогли пройти по этим землям так же легко и просто, как они это сделали в другой истории. После нескольких сражений история монгольских потрясателей вселенной закончилась очень печально. Тот самый Чингисхан был убит селевкидским катафрактом, а его непобедимые тумены оказались разбиты. Вот так бесславно в этом мире и закончились мечты монголов о мировом господстве. Кстати, вождя Гунна Фатила здешняя история почему-то тоже не запомнила. Не было его тут. Скорее всего, он погиб, так и не став великим во время какой-нибудь мелкой стычки кочевников с войсками селивкидов. И поэтому его и не запомнили те, кто писал исторические хроники. Кто еще? Наполеон и Гитлер этот мир также, так и не увидел, как и множество других европейских завоевателей, известных в другой истории. Нет, здешние европейские варвары честно пытались воевать, мечтали что-то там захватить, и побольше, побольше. Правда, всех этих доморощенных завоевателей очень быстро множили на ноль более цивилизованные народы с Востока. В общем, принуждали европейских агрессоров к миру. Так вот, в этой реальности человеческая цивилизация не несла таких потерь в людях и ресурсах из-за многочисленных военных конфликтов, как это было в другой истории. Из-за чего она развивалась семимильными шагами. Наука здесь достигла гораздо больших успехов. И в результате уже в 1893 году первый человек полетел в космос. А в 1914 году люди высадились на Луне. И в этой реальности они это действительно сделали. Они сочинили сказку о своей высадке, как это сделали американцы в другой истории. Тут все было по-настоящему. Мировых и холодной войны в этой реальности не было. Вместо этой ерунды в течение ста лет люди Земли методично осваивали Луну, создав там несколько подземных городов. Наконец, в 2020 году они долетели до Марса и высадились уже на нем. «Чистая победа», – произнес тогда космонавт Тисей Катракис, первым вступив на песок Красной планеты. Эту фразу историки приписывали легендарному царю Селевкидов Александру I, тому самому по прозвищу «Победитель», сокрушившему Римскую республику. Данная фигура была самой загадочной и противоречивой в человеческой истории этой реальности. Появившись из ниоткуда, Александр стал царем самой могущественной державы и провел свою страну через многие испытания с поразительным мастерством. Историки так и не выяснили, откуда он был родом. Версия про греческую колонию Массилию когда-то так назывался современный Марсель, не выдерживал никакой проверки. В списках городского магистрата Массилий того времени человек по имени Александр не значился. Откуда он появился, так и осталось загадкой. Стареют меры, холодеют светило. Лишь смерти сомнений нет. Ветер времен нам шепчет слова о том, что вся наша плоть – трава, и истории гаснет свет. По Постскриптум. В данной книге все даты приведены к современному летоисчислению, несмотря на то, что отсчет времени в описываемом мире должен быть совершенно другим. Это сделано автором, чтобы не возникло путаницы.